34. Не знаю, как проходили другие дни рождения Сергея, но этот мне показался каким-то странным. Очень. Один только шведский стол, чего стоил, вместо обычного-то большого стола на всех. Почему-то все мероприятие, а именно так постоянно хотелось называть то, что происходило, больше казалось похожим на деловое совещание, так казалось, наверное, Из-за постоянного перемещения множества людей по празднично украшенному залу холла. Из-за столиков с тарелками, расставленных у стен. Из-за ненавязчиво мелькающих официантов, меняющих опустевшие тарелки на тех столиках. Возможно, конечно, не будь проблем у него с ногами, все происходило бы несколько иначе. И он даже не переоделся ближе к четырем, когда начали съезжаться гости. Так и сидел в кресле, в старых спортивных штанах, сам-то босиком, ну и пусть что в носках, в той самой затрёпанной тенниске, в которой до этого спала я. И хоть бы один сделал ему замечание. Нет, ни один гость в упор не замечал одеяние именинника, и все разговаривали с ним, будто он надел фраг. Правда, по наблюдениям пришлось сделать вывод, что разговаривать с ним по-другому и нельзя, не получалось. Он как-то умудрялся смотреть на всех чуть насмешливо и свысока. Несмотря на то, что сидел в кресле, вынужденно говорил снизу вверх. Оказывается, о проблемах Сергея с ногами никто не знал. Многие от неожиданности тут же начинали, точнее пытались разговаривать с Сергеем жалостливым тоном, сочувствуя. С ним этот тон не проходил. Сергей мгновенно становился насмешлив. И кушал собеседника так, что бывшие и нынешние коллеги отходили от него, ошарашенно посмеиваясь. «Жив, курилка!» Да, на день рождения приехало много кого. И родные, и бывшие коллеги, и друзья, занимающиеся примерно тем, что и он сам. Я, притихшая, пыталась запомнить всех, но это было трудно. Гости, по большей части, были деловые. Подходили поздравить именинника и тут же исчезали. Поглядывая в окна холла, я видела, как непрерывно приезжали и уезжали машины. Все женщины-гости оказались в черных платьях. Марина наплевала на все светские этикеты и ходила в серебристо-голубом комбинезоне. Альберт жутко гордый, особенно когда поглядывал в сторону Сергея, держал под руку Лину одетую в короткое платье нежно-розового цвета. Бывшая жена смотрелась на фоне остальных возмущенной бабочкой и купалась в благосклонном внимании мужчин. Андрей боялся хоть на секунду оставить Аню, приехавшую вроде в скромном, на фоне остальных нарядов, сером платье, в одиночестве после того, как всего раз ему пришлось вытаскивать ее из компании очарованных ею бывших коллег Сергея, которые еще и добродушно посмеялись над ним. Сергей нехотя отпустил меня переодеться, на чем настояла Марина. Кажется, он не понимал, что в юбке и футболке мне среди гостей, по крайней мере, неловко. Я в душе похихикивала и себе наказала чуть позже напомнить ему, что он сам хотел дать мне денег именно на соблюдение дресс-кода. Мы с Аней шмыгнули ко мне в комнату, где первым делом прямо на подоконнике я обнаружила недавно пропавшее церковное колечко. Теперь понятно, почему кольцо с помолвки сидит на пальце так, словно век здесь находилось. Интересно, кто стащил его у меня, Сергей или Андрей? Так, пришлось... В темпе заняться собой. Переодеться труда не составит, переобуться тоже. Но что делать с волосами? Распустить нельзя, будучи густыми, они мгновенно разлохматятся. «Высокий хвост и две пряди по вискам подвить», – предложила Аня. «С моими-то скулами собирать волосы?» – проворчала я. «Забудь про скулы, они у тебя нормальные», – рассердилась Аня. Это ты с детства придумала себе какой-то странный идеал красоты и с тех пор психуешь из-за внешности. В конце концов, могу тебе их немного пудрой притенить Зная про твою убогую косметику, я кое-что привезла. Так что не бойся, сейчас все сделаем. В общем, сестра заплела мне косу, воткнула в нее какие-то симпатичные металлические побрякушки И сообщив, что в летней Англии сейчас это песк моды, критически оглядев темно-зеленое платье, мягко облегающее меня чуть ниже колена, Аня показала большой палец и потащила меня в холл. Каблуки я всегда любила, но в последнее время перестала носить. Денег хватало только на дешевку, а у такой обувки или каблуки летят на раз, или я слетаю с них, поскольку колодка туфель или босоножек, была неудобной. Вот и перешла на плоскую подошву. Но эти босоножки из одних ремешков, но облегали мои ноги не хуже сапожек. Я чувствовала себя в них так комфортно, что летела по холлу к Сергею. Тот разговаривал с двумя гостями привычно насмешливо, и меня увидел издали между ними. Буквально в секунды закончил разговор, И я смогла подойти. Специально не спешила, чтобы платье разглядел. И обувку. Хвасталась. И боялась, что не угодила. А через секунды млела от собственнической улыбки, медленно возникающей на его лице. И от белых роз, плетьями в узорной дорожке, бегущих ко мне от его кресла. «Моя леди!» Словно впервые сегодня видя, низким голосом поприветствовал Сергей, и, взяв меня за руку, поднес ладонь к губам. Вы сногсшибательны! Меня и от его-то слов проняло так, что вспыхнуло немедленно, а уж когда он прикоснулся теплыми губами к коже, глядя при этом мне в глаза, поблескивая своей прозрачной зеленью, то чуть ноги не подогнулись от слабости. Не отходи больше от меня, велел он, потянул встать рядом, после чего немедленно заговорил с двумя подошедшими к нему мужчинами до жути делового вида. После того, как меня буквально вышибло из их короткого разговора, насыщенного экономическими терминами и цифрами, я обнаружила, что Сергей мне не доверяет. Приказал не отходить, а сам крепко держит меня за руку. И не разделиться, Розовые лозы крепко оплели наши руки. Теперь усмехнулась я, А похулиганить? Вот возьму и, благо, что не видно, за спинкой кресла поглажу тебе спину свободной рукой. Как положила тебе ладонь на спину тогда, когда гнала в тебя энергию, которую из тебя в один момент выкачал Альберт. Кстати, где он? Странно, что он оставил Лину с какой-то небольшой компанией. За нею ведь не задержится. Уже флиртует со всеми мужчинами подряд и так отчаянно, будто в одно мгновение подзабыла все свои светские ухватки. Сердце у меня бухнуло так тяжело, что пальцы нечаянно вздрогнули в ладони Сергея. Он споткнулся на фразе, но договорил и распрощался с гостями, которые тут же поспешили из холла. Сергей слегка дернул меня за руку, напоминая о себе. Что-то увидела? «Альберт», – прошептала я, кивая в угол с диванами, – «с мальчиками». Давних соседей, Мишку и Бориса, Сергей пригласил на день рождения так, как пригласил бы просто зайти на вечерок, скоротать время. Мишкин отец приехать не мог, но со студентами передал подарок – коробку итальянских вин. Так что ребята наслаждались свободой передвижения в холле, вкусной едой со шведского стола и разговорами, в которые вмешивались порой бесцеремонно, но с такой юношеской непосредственностью что им прощали, принимая во внимание возраст. Теперь с ними сидел Альберт, и ребята его внимательно слушали. Не то что серьезные, а скорее сонные. Не такие, как недавно я их видела, активные и радостные от наплыва народа. Улыбка Сергея медленно опала, а его пальцы непроизвольно сжались, жестко сжав мою ладонь. Взгляд Бориса, слушающего Альберта, Рассеянно блуждал по холлу, пока студент не вздрогнул, почти напоровшись на колючий взгляд хозяина дома. Борис быстро что-то сказал Альберту. Странно, едва кузен Сергея начал неспешно оборачиваться к нам с кривой ухмылочкой, пойманного за руку вора, как Мишка вдруг встряхнул головой, будто отгоняя сон. Изумленно уставился на Альберта, словно не ожидал его увидеть перед собой, и буквально сбежал с дивана. Борис чье застывшее лицо тоже вдруг оживилось в тревоге за ним. Исчезающая ухмылка Альберта превратилась в искаженную злобой гримасу, когда он оглянулся, а студентов и след простыл. «Мне это не нравится», – тихо сказал Сергей, что я еле расслышал его. «Мне это так не нравится, что хочется». Он не договорил, чего именно ему хочется. Но полуприкрытые и сердитые глаза мерцали надменной зеленью. Белый волк, лежавший с другой стороны от его кресла, мягкой волной, с положения лежа, вдруг словно бы поплыл по воздуху к Альберту. «Куда это он?» – прошептал Сергей. И тут, глядя, как Альберт встает с дивана, недоверчиво следя за плавным движением крадущегося к нему волка, И, пятясь от него, я поняла, наконец. Он видит волка, потому что обладает необычными способностями, как и я. Только я травница интуит, а он мощный энерговампир с ужасающей сильной способностью подчинять себе слабейших. Но то, что я еще поняла, заставило похолодеть от страха и изо всех сил стиснуть ладонь Сергея. Что? Обернулся он ко мне. Отзови волка! Отзови! Отозвать? Смеешься? Как? Что значит «отзови»? Сергей снова взглянул на зверя, целеустремленно идущего на Альберта, и медленная усмешка все сообразившего и восхищенного мальчишки. Он что-то прошептал. Если бы я не смотрела на его губы, я бы не поняла. Мой волк, иди ко мне. Зверь остановился, стукнул себя по бокам хвостом поленом, И вернулся к креслу, лег, глянув разок на хозяина дома. Нужная мне ночь дала защиту поместью, правда, очень неожиданную. У Сергея появился страж, белый волк, или лучше сказать, вернулся, не знаю. Но, кажется, зверь реагирует на все подсознательные реакции хозяина на опасность. Так что Сергею теперь придется учиться держать себя в руках. Впрочем, о чем я говорю, держать себя в руках. Внешне он хорошо с этой задачей справляется. Теперь надо, чтобы справлялся и с внутренним, с подсознательным. В спину мягко толкнулась. Обернувшись, Еле разглядела довольно далеко от нас в оживленной толпе гостей Андрея, который стоял вместе с Аней под руку и смотрел в нашу сторону. Вот он вынул мобильный, но ну, мобильный Сергея зазвенел еще раньше. И прежде чем он взглянул на телефон, Я уже сообразила посмотреть на входную дверь. Там стоял Вадим с Аленой. Вадим, глядя на нас, прижимал трубку к уху. «Да, подойди», — сказал Сергей. «Не то что помощь нужна, просто не хочу больше видеть этого на своем дне рождения». Он положил телефон на колени и велел. «Давай-ка, Оля, выйдем на крыльцо. Что-то мне душно стало здесь». Окна холла распахнуты, и в зале гулял приятный сквознячок. Но Сергея я поняла. Перебрасываясь кое с кем смешливыми, а то и насмешливыми репликами, Сергей прорезал толпу гостей, улыбаясь всем, с кем он заговаривал, и здороваясь с теми, с кем еще не была, оказывается, знакома, то есть кому не была, ойкнула в душе. Страшно-то как, такие люди вокруг? Представлено, я присматривалась к белому волку, который не отставая, шел вровень с неспешно едущим креслом своего хозяина и вспоминала, как впервые увидела его прячущимся в высокой траве возле приметного дуба, обессиленного, окровавленного, попавшего в капкан. Как тянул он этот капкан, пытаясь влезть по лестнице на второй этаж дома, когда Сергею стало совсем плохо. И душа пела от того, что Сергей видит его. И в странный день Одни воспоминания. Ведь прошло всего две недели со времени моего появления здесь. Что же потянуло меня в тот памятный день в лес именно вечером, если я обычно бегала в Бериндеев бор за травами по утрам? Не зов ли белого волка, встревоженного из-за своего хозяина, который вот-вот превратится в калеку? Почему сгуб губ Сергея, недовольного решением мальчишек-студентов, все-таки сорвалось? Привезите мне лесную колдунью. Может, ответы на странные загадки надо искать в очень далеком прошлом? В прошлом и моем, и Сергея. Входную дверь открыл нам Андрей, а вслед за нами вышла Аня. Мы встали чуть в стороне, наблюдая за уезжающими гостями, которые обрадовались, что мы вышли их провожать. Так что и с ними успели переброситься репликами. На этот раз волк лег у ног Сергея, бдительно поглядывая вокруг. Вовремя встали. Почти следом за нами входная дверь распахнулась так резко, что грохнула бы о стену. Не придержи ее вовремя, Андрей. И уже секунды спустя выяснилось, что потенциально скандальную пару выпроваживал Вадим, за которым спокойно, будто ничего особенного не происходило, шла Алена. Она немедленно присоединилась к нам, и Андрей быстро познакомил Аню с нею. «Но я еще не хочу так рано уезжать!» Нежно и недовольно говорила выходящая за Альбертом Лина. Не выходящая, выпархивающая. Где только она научилась так ходить. Альберт почти пробежал мимо нас, таща ее за руку. Но краем глаза, заметив, остановился. В первую очередь глянул на волка, поблескивающего на него настороженными зелеными глазами. Потом перевел взгляд на Сергея, пренебрежительно и в упор не видя остальной нашей компании. Замерев, я следила, как быстро и неумолимо лезут из пола стилизованного под мраморную крошку колючие жилистые стебли чертополоха, образующие преграду между Альбертом и Сергеем. И нами. Так, значит, а с тобой по-другому можно? Ах ты, Алик! Жёстко воззвал к нему Сергей. Закрой рот, пока не договорился до непоправимого. Давай так, усмири свои амбиции. Я тебе и так слишком много дал. Стартовый капитал у тебя есть. Почему бы самому не начать что-нибудь продуктивное? Кажется, старания Сергея свести разногласия к разрешению по-доброму привели лишь к ярости Альберта. Его уже откровенно несло. И остановиться он не мог. Он снова на всякий случай глянул на волка и прошипел, тряся своей когда-то замечательной прической, сейчас превратившейся в жирные влажные от пота лохмы. «Мне плевать, что ты там думаешь, достаточно ли ты мне дал?» Он выделил слово «достаточно». «Мне на все это плевать с высокой башни, главное все равно в другом!» Он понизил голос чтобы не услышали все, кто стоял чуть дальше от них двоих и в самом деле буквально выплюнул. Встанешь на ноги или нет, ты же все равно не откажешься лихачить. Ты же у нас балованный на этом. А ведь песочек подсыпанный может валяться где угодно, на каком угодно повороте. Вадим был рванулся к нему, расслышал. Сергей мгновенно перехватил его за кисть. Несмотря на беду с ногами, селище у него оставалось, хотя Вадим тоже не слабак, по инерции чуть было его кресло, не протащил за собой вперед. — Не надо, — высокомерно сказал хозяин дома. — Пусть идут. — Но Сергей, он же... — попытался вмешаться уже Андрей. — Не надо, — повторил Андрей, так поднимая упрямый подбородок, что шибануло от него ледяным холодом. Ребята не обиделись, только внимательно смотрели вслед красивой паре, выискивающей свою машину. Под причитание красавицы Лины. Мне даже стало ее жаль. Ей так хотелось насладиться пребыванием в ее представлении в высшем обществе. Красная машина «Феррари» успела прочитать я. Хищно вынырнула из ряда других машин и пошла вилять между ними, Выбираясь на дорогу. Хищно это потому, наверное, что я уже с предубеждением смотрела на нее. Сергей обнял меня за талию. Аня удивленно посмотрела на нас. Придется ей кое-что рассказать, чтобы она знала подоплеку происходящего. Мужчины стояли по обе стороны кресла Сергея и мрачновато наблюдали за Феррари. Осторожно выезжающий из-за припаркованных у газона машин. Рука Сергея на моей талии. Еле заметно дрогнула «Фас!» Тихо, но с каким-то наслаждением, сказал он. Ребята удивленно оглянулись на него, а я положила свободную руку на его плечо, и Сергей боком прислонился ко мне. Машина набирала скорость, когда из кустов на повороте выскочил белый волк, как будто в лобовую атаку. Полное впечатление. «Нет!» – вырвалось у Андрея, качнувшегося вперед, вместе со мной. «Не бойся!» Успел проговорить хозяин дома. Феррари ввельнул в сторону. От неожиданности машина-то большая, что ей до да небольшого в сравнении зверя. Повезло. Несмотря на приглушенный вскрик из машины, все обошлось. Скорость еще только нарастала, так что Альберт успел затормозить. Да и жесткие кустарники помогли, в которые Феррари сунулся носом. Ко мне, велел Сергей. Белый волк, спокойно потрусил посреди дороги напрямую к нам. И только когда он снова лёг у хозяина дома, я разжала мокрые от пота пальцы, которыми вцепилась в тенниску Сергея на плече. И лишь маленькое злорадство, кустарники-то, шиповника. Что там у него с краской на капоте? Машина дала задний ход, попятившись немного к дому. Снова въехала на дорогу и скрылась за поворотом. «Так, значит, это Альберт?» – медленно спросил Андрей, скорее всего, самого себя, будто утверждаясь в своих догадках. «Изобретательно. И ты, правда, так это дело и оставишь? Вот так, безо всяких последствий?» «Почему же без последствий? Судя по всему, сюда он больше не осмелится сунуться», – спокойно ответил Сергей, – «что уже радует». «Одно последствие есть. О чем больше мечтать? Пошли гостям. Мы и так уже непозволительно долго здесь прохлаждаемся. А заодно выпьем шампанского за окончание хотя бы одного дельца, которое сулит нам долгий покой от моего психованного братца». Нисколько не смущаясь своей мокрой от пота ладони, за которую Сергей спокойно продолжал держаться, я снова шла рядом с ним, улыбаясь гостям, которые не замечали странного инцидента перед домом. А если бы заметили, не поняли бы его значения. Все загадки разгаданы. Оставалась одна. Андрей, почему он с самого начала видел волка? Я предполагала ответ. Скорее всего, потому что Андрей всегда был Сергею почти настоящим братом. Они росли вместе, помогали друг другу, будучи взрослыми. Возможно, есть какая-то сила и в белом волке, и он смог показаться крестному брату своего хозяина. Но это так, мои предположения. Главная загадка навсегда останется загадкой. Мой сон, который теперь видел и Сергей. Неужели когда-то в прошлом Сергея мы были вместе, и у него был настоящий живой волк, который теперь призраком сопровождает бывшего хозяина и в его теперешней жизни? Впрочем, Говорить о бывшем хозяине нет смысла. Зверь явно воспринимает Сергея как настоящего хозяина. Недаром мгновенно выполняет все его затаенные желания. «Я устал», – тихо сказал Сергей. Я не успела ничего сказать, как он чуть склонился и разыскал глазами Марину. Та сразу почувствовала его взгляд и подошла вместе с Григорием Алексеевичем к сыну. Ей тоже хватило одного взгляда на него, чтобы почти приказать. Немедленно возвращайся к себе. Гостей мы берем на себя. Вечер закончим сами. Иди отдыхай. Выглядишь, мягко говоря, чучелом набитым с лежавшейся ватой. Усмехнулся Сергей. Спасибо, мама. Только ты, как никто другой, можешь меня приобудрить. Ничего, выдержишь. Я воспитала отнюдь с ней неженку. С днём рождения, сын!» Она поцеловала его и обернулась ко мне. «Ну, Оля, как себя чувствуешь в качестве невесты?» Я засияла, не выдержав. «Всё ясно!» Засмеялась Марина и расцеловала меня в обе щёки. «Я рада, что у моего сына появилась такая интересная подруга, с которой не соскучишься. Проводишь его?» «И проводит, и останется», – пробормотал Сергей, сердито поглядывая на мать. «Ты мне, любимую, не провоцируй на странные разговоры, типа проводишь и возвращайся. Ей сейчас некогда. Меня надо накормить, отварами напоить, повязки сменить. Что там еще? Ить!» Он смолк, когда я скользнула ладонями по его плечам, ласково погладила по затылку и самое ушко шепнула. И в постель уложить. Марина и Григорий Алексеевич засмеялись блаженному выражению лица Сергея и отпустили нас с миром. Мы почти незамеченными поднялись к себе, к себе, на второй этаж. Здесь нас уже дожидались Андрей и Вадим. Они быстро переместили Сергея на кровать и удалились, предварительно осмотревшись и убедившись, что мы в их помощи больше не нуждаемся. Но велели звонить, если что. Перевязкой пришлось заняться сразу. Сергей то и дело падал в сторону и в самом деле уставший, посмеиваясь в вечернем платье проделывать вонючую операцию. Самый кайф. Я стремительно носилась из ванной комнаты в спальню. А когда закончила, обнаружила, что Сергей уже не задремывает, а с удивлением смотрит, На играющих друг с другом Белого Волка и Стаха. Разве такое возможно? Судя по всему, они давние друзья. Отозвалась я и присела рядом с ним. Сергей немедленно привалился ко мне, и я обняла его, тоже устала. И от наплыва гостей, и с непривычки общаться с необычными для меня людьми, волк, прекратив погоню за удирающим от него котом, обернулся ко мне. Оскалившись, мне показалось с доброй усмешкой. Удивленно подняв брови, я посмотрела на Сергея. Спросить, знает ли он, почему его зверь так смотрит на меня? Зверь смотрел не на меня, на заснувшего Сергея. Я осторожно перевалила на подушке тяжелое тело будущего мужа, даже во сне не отпускающего меня, рука на талии, и легла с ним, натянув одеяло на обоих. Спи, мой маленький, пусть тебе приснится сон, в котором мы снова будем бегать втроём легко перемахивая с одного овражного уступа на другой. Пусть тебе каждую ночь будут сниться эти полетно-беговые сны до того прекрасного мгновения, когда ты в самом деле встанешь на свои здоровые ноги.